Глава одиннадцатая. Сеанс Селибаум был назначен на самый конец дня. Ну, конечно, разумеется, я представляла ее себе такой, какой видела на съемках из зала суда: лицо спрятано за сухими ладонями, это кисти пожилой женщины, на которых просвечивают вены, проступают кости. Я вообразила, каково обнимать женщину в такой позе. Ее руки окажутся прижаты к телу моими руками, и она даже не сможет меня разглядеть. Впрочем, обнимающего тебя человека вообще разглядеть трудно, даже если лицо у тебя не закрыто. Ты смотришь за плечо обнимающего, он смотрит за твое. Вы находитесь слишком близко друг к другу. Я позвонила Ферн только после того, как села в автотакси до работы. Обсуждать мать ранней присаялась, я не могла. Он пока еще не знал, что мы задумали. Мой звонок разбудил Ферн. Я сообщила ей, что она была права. Сели использовала сертификат. Наш план сработал. «Быстро», — только и сказала Ферн. Я думала, что она возгордится... Но Ферн не злорадствовала ни секунды. Сразу перешла к делу, повела себя практично в совершенно непрактичной ситуации, которую сама же и срежиссировала. Я стала замечать за ней подобное с нашего визита в Барноль. Она воспринимала хаос как нечто логичное. «Вот так все пройдет», — объявила Ферна, и я представила ее лежащей в кровати на спине с задранными вверх ногами. Она крутит одной ступнёй, затем другой, нетерпеливо поджимает пальцы. Она появится у тебя в приёмной. Ты уже будешь там. Она не знает, кто ты. На тебе будет костюм. Рабочий облик ты имеешь в виду. Костюм тучной пожилой женщины. Ты скажешь «добро пожаловать» и обнимешь её. В плане Ферн был изъян. Смогу ли я обнять селью? Вот уж не знаю. Я так разозлилась на нее в том видео, где она еще девчонка. Больше я этой злости не испытывала. И все же она мать того, кто меня убил. Смогу ли я обнять ее? Смогу ли утешить? Ты обнимешь ее, будто услышав мои мысли, повторила Ферн. И когда она расслабится в твоих объятиях, скажешь что-то типа «Вас тяготит огромная печаль, не так ли? Я это чувствую». Мы такого не говорим. Небо за окнами авто было как лужа, как жирное пятно, как мутная вода в кухонной раковине после мытья посуды. До меня начало доходить, что подстроить сеанс для Селии Баум — паршивая затея. «Скажешь ей, что проговорить все бывает полезно», — продолжала Ферн. «Повторяю, мы не проводим бесед». «Но ты ведь можешь такое сказать, правда? Правилами это не запрещено». «Не думаю, что смогу все это провернуть». «Конечно сможешь. Это же просто разговор. Всего пара слов». «Да я понятия не имею, о чем с ней говорить». «Вот уж ерунда. Да ладно. И что тогда? Что мне ей сказать?» «Скажи, что ты тоже мать». Первый же сеанс дня был из ряда вон. Клиент в облике мерцающего сгустка пикселей, приемная в виде неба. Мы словно парили среди облаков. Мне пришлось проводить сеанс, зажмурившись, поскольку от мелькания пикселей и высоты кружилась голова. Следующим был старик, который захотел, чтобы я заключила его лицо в ладони. Посмотрела ему в глаза и улыбнулась. «По-доброму», — попросил он. «По-доброму, пожалуйста». Прямо перед обедом явился мистер Пембертон. На нем была водолазка сливового оттенка. Он держался непринужденно. Сел на край дивана и протянул мне руки. «Как поживаете?» — спросила я. и вдруг поняла, что рада его видеть. «Я? У меня все хорошо, а у вас? Как вы поживаете?» «Нервничаю», — вырвалось у меня. Мистер Пембертон нахмурился. «Нет, простите, Все хорошо». «Почему вы нервничаете?» «Прошу вас, это же ваш сеанс». «Верно», — согласился мистер Пембертон. И я хочу знать, почему вы нервничаете. Ничего особенного. Новый клиент. Мистер Пембертон вскинул брови. Вы опасаетесь, что вцепитесь в него и не отпустите? Почему вы вернулись после того, как я так поступила? спросила я. О, я не знаю. Мистер Пембертон посмотрел на свои руки. «Хотел дать вам еще один шанс. Я верю во вторые шансы». «Ясно. Я тоже верю». Он поднял голову с интересом на меня, взглянул. «Правда?» «Конечно. А кто не верит?» Я не стала говорить ему, что само мое существование — вся я, по сути, воплощение идеи второго шанса. «Приятно такое слышать». «Сказал мистер Пембертон. Стоит стать родителем, как каждый день превращается в сплошное нагромождение ошибок. И какова их цена? Всего лишь здоровье и счастье твоего ребенка». Я на секунду лишилась дара речи, увидев его в новом свете. «У вас есть дети?» «Ого!» — мистер Пембертон кивнул. «У меня есть дочь». Сколько ей? Девять месяцев. Девять месяцев? Ого! Она провела снаружи столько же времени, сколько и внутри вас. Я тоже так говорю. А у вас кто? Сколько им? Два сына. 13 и семнадцать лет. Подростки. Самые настоящие. Но младенец. Я помню те дни и ночи. У моего младшего были колики. Жена с трудом это пережила. Говорила, мол, не ожидала, что будет так сложно, что она, возможно, не создана для всего этого. Даже грозилась уйти. «Да», — тихо произнесла я. «Да, это тяжело». Я не стала рассказывать мистеру Пембертону, что меня одолевали те же мысли. Хотя могла бы. Стоило бы. Он-то о жене рассказал, но мне было слишком стыдно. Про сумку в шкафу я тоже умолчала. С чего бы о таком рассказывать? «Я не знал, как быть», — сказал мистер Пембертон. «Как вытащить ее из этого состояния?» После того, как меня вернули к жизни, после того, как меня убили и клонировали, я впитывала жизнь, которой едва не лишилась, которой лишилась... Если уж на то пошло. Получив второй шанс на жизнь, я обращала внимание на все свои ощущения. На все до единого. На треск наклейки, которую я отдирала от памперса новый, чтобы запечатать его и выбросить. На шершавую корочку на губе у Сайлоса, когда тот целовал меня в висок. На кружево утреннего света, льющегося сквозь кухонное окно. На гладкость кафеля под босыми ногами. На собственное тело, которое перемещалось по дому, обнимало всех этих людей, проживала эту жизнь, мою жизнь. Но она как-то выкарабкалась сама, — сказал мистер Пембертон. «Я рада, что ваша жена это пережила», — сказала я ему. «Да», — подтвердил он, — «пережила». В анкете, которую клиенты заполняли перед сеансом, Селия Баум выбрала стандартное объятие. Во всех остальных вариантах она поставила прочерки. Я подключилась к приемной и выставила настройки по умолчанию. Камин и два дивана друг напротив друга. Когда я вошла в сеанс, Селия уже сидела на самом краю дивана, всем телом развернувшись к камину, хотя тот не горел. Она была в облике из готового набора приемной. Хорошенькая брюнетка из нашей рекламы. россыпь мелких веснушек от лба до подбородка. Она сидела, склонив голову и ковыряла обивку дивана. Я зажгла камин, селие вздрогнула и, обернувшись с виноватым видом, отдернула руку от ткани. «Повредить его вы вряд ли сможете», — сказала я. «Если у вас получится выковырить хотя бы ниточку, я сильно удивлюсь. «Если у меня получится выковырять, хоть пиксели вы имели в виду», — пошутила Селия. Голос у нее был хриплый. Голос взрослой, курящей женщины, а не юной девушки, облик которой она выбрала. Я заняла место на другом конце дивана. «Люблю шутить», — нервно пояснила Селия. «Знаю, выходит ужасно. Самый убогий юмор. Но я ненавижу лимерики». если это облегчает дело. Представляете, каково это? Действительно родиться в Нантакете? Остров в Атлантическом океане у восточного побережья США относится к штату Массачусетс. Часто фигурирует в первой строчке лимериков. Бедные местные жители. Наверняка, представляясь, говорят, что родом из соседнего города. У вас хорошее чувство юмора. Заверила я ее и внезапно поняла, что и правда так думаю. Плечи силе немного расслабились. «А вы очень добры». В этот момент я решила, что не стану манипулировать этой женщиной. Не стану ее огорчать, кем бы ни был ее сын, чтобы он не сделал, проведу ей обычный сеанс и отправлю в освояси. А Ферн пусть придумает другой план». В вашей анкете указано, что вы предпочитаете базовый близкий контакт, уточнила я. Близкий контакт? Да, похоже, что так. Простите, это внутренний сленг компании означает продолжительное объятия. Хотите, я… Я развела руки. Попробуем. Взгляд Селии скользнул на свободное место возле нее, и через миг она кивнула. Я подошла и села рядом. Положила руки на колени, чтобы она их видела. Ее нервозность развеяла мои собственные переживания. Она просто клиент, а я проводила эту процедуру сотни раз. «Как вы захотите, так и поступим», — сказала я. «Можете остаться на своем месте, и я вас обниму. Или, если хотите, можете повернуться ко мне лицом». Объятие продлится до конца сеанса. Если только вы не захотите сменить положение, тогда просто скажите мне об этом. Предупредите, если захотите закончить сеанс. Так тоже можно. Хорошо? Селия скривилась. Как-то это странно, нет? Возможно, вам проще будет воспринять сеанс как нечто вроде стрижки или чистки зубов. Или массажа. Вроде массажа. Да, так пойдет. Селия по-прежнему сидела прямо, чуть повернув корпус в мою сторону. Сбоку. «Хорошо», — сказала я. И развела руки. Как только руки сомкнулись вокруг Селии, она воскликнула. «Погодите!» Я разомкнула объятия и отстранилась. «Продолжим, как только скажете». «Нет, дело не в...» Селия покосилась на меня и тут же отвела взгляд. Она нервно перебирала пальцами, массировала их, будто пытаясь снять тугие кольца. «Дело не в этом, просто...» Она вздохнула. «Просто на самом деле я выгляжу совсем иначе. О, ничего страшного, я тоже выгляжу иначе». Я обвела рукой свой пышный торс, заключенный в кардиган. Набор готовых обликов упрощает процесс, вот и все. Я имею в виду, можно мне вернуть собственную внешность, если я захочу. В голове всплыла сцена из суда с женщиной, накрывшей руками лицо. Что? – забеспокоилась Селия, когда я не ответила. Это запрещено? Нет, нет, заверила я ее. Разумеется, нет. В правом верхнем углу визора есть иконка «Человечек». Если у вас есть привычный аватар, можете загрузить его в приемную. Видите иконку? Вижу. Вот так. Через секунду веснушчатая модель пропала, и на ее месте возникла Селия Баум. Волосы у нее были каштановые с сединой. Они напоминали оперение птиц, которым нужно сливаться с подлеском. Вытянутое лицо с выдающимися скулами и подбородком и поразительно светлыми глазами, настолько светлыми, что голубая радужка казалась почти белой, Селия взглянула на меня, оценивая мою реакцию. «Вы меня знаете?» Ни с того ни с сего спросила она резким голосом. «Вы знаете, кто я?» Я не хотела ей врать, Просто ложь сорвалась с губ быстрее правды. «Мне следует знать вас?» Пару секунд Селия пристально на меня смотрела. «Нет», — в конце концов произнесла она. «Нет, не следует. Я обычная женщина. Обычная женщина из Нантакита». «Какое совпадение», — выдавила я. а я из соседнего городка. Селия хихотнула. «А теперь...» — вновь заговорила она. «А теперь продолжим». Я вновь обняла ее. Селия ненадолго застыла, прижавшись щекой к моему плечу, но затем все таки сомкнула руки. Я почувствовала, как ее пальцы прикоснулись к спине. Через пару минут она тихо заплакала, уткнувшись мне в плечо, Что случается с клиентами довольно часто? И у меня внутри что-то щелкнуло. Я медленно гладила ее по спине круговыми движениями, пока она не успокоилась. С любым другим клиентом я повела бы себя точно так же. «У меня есть еще вопрос», — пробубнила Селия мне в плечо. И вот тут меня бросило в дрожь. Словно под ногой хрустнула ветка. Словно кто-то звучно втянул воздух. «Слушай», — сказала я, — вы высвободилась из объятий. «Вы сказали...» Она обвела меня рукой. «Что вы иначе?» «Верно. Значит, вы можете принять облик любого человека?» «Не любого». Но вы смогли бы принять облик какого-то конкретного. Например, молодого человека. Или мужчины немного за тридцать. Видите ли, у меня есть сын. Лучше бы я отключилась в тот же миг. Так мне и следовало поступить. Я могла бы сказать ей, что мне стало нехорошо, или что система забарахлила. Или придумать еще какую-нибудь отговорку. Но я поступила иначе. Поступила я вот как. Открыла меню в визоре, нажала на иконку с человечком, избавилась от рабочего облика и предстала перед ней в своем обычном аватаре, внешность которого была идентична моей реальной внешности. Селия Баум захлопала глазами. Ее рука взлетела к рту. На несколько секунд мы уставились друг на друга. Она в своем истинном обличье. «Я в своем». «Так вы меня все-таки знаете», сказала она, не отнимая руки от губ. «Да. Это не смешно. По-вашему, это смешно? Я не пытаюсь никого рассмешить. Значит, пытаетесь сделать мне больно». «Что? Зачем вы приняли облик одной из них? Той, последней по счету». «Той?» «Нет, это я и есть». «Не может такого!» «Это действительно я!» Селия замотала головой, по-прежнему зажимая себе рот. «Меня зовут Луиза», — сказала я. «Я? Она и есть. Я — это я. Мы с подругой подстроили ваш визит, встречу со мной». Селия прекратила мотать головой и опустила руки. «Но зачем вы так поступили?» «Затем, что он отказывается с нами встречаться. Эдвард Ранни, ваш сын. Мы подумали, что, может, у вас получится убедить его пообщаться с нами. У нас есть вопросы», — объяснила я, но Селия успела отключиться, и договорила я уже с пустым диваном. «У нас есть вопросы!» — повторила я на сей раз громче, не обращаясь ни к кому. «Дин?» — я испытала облегчение, когда он ответил на мой звонок. Я ушла с работы, прежде чем меня успели остановить. Прежде чем Сарей спросила, чем я огорчена. Прежде чем Селия оставила жалобу. Прежде чем Хавьер вызвал меня к себе в кабинет и наконец-то уволил. Через дорогу был парк, но сидеть в парках я больше не могла. В кофейне в дальнем конце торгового центра все бы только пялились на меня. Идти было некуда, и я просто расхаживала взад и вперед у входа в здание. «Что стряслось?» — спросил Дин, опустив этап с приветствием. «Как ты понял, что что-то стряслось?» «По твоему голосу». От этих слов я почему-то заплакала. «Ты цела?» — резко произнес Дин. «Луиза, ты в опасности? Сайлос с тобой?» «Я... Нет, ничего такого. Все нормально. Просто день был паршивый. На работе». «И всего-то», — отозвался Дин, — «тоже мне проблемы». Но голос у него был добрый. «Мне захотелось позвонить тебе». «Ты позвонила?» — сказал Дин, а затем ответил кому-то. «Не мне. Нет, она в порядке». «Кто там с тобой?» «Никто», — отрезал Дин. «Где ты сейчас?» «Гуляю». «Гулять — это хорошо. Сделаешь глубокий вдох, а потом долгий выдох». Я сделала, как он велел. Глубоко вдохнула, затем выдохнула. «Мне лучше», — сказала я. И не соврала. «Я знаю, что тебе пора». «Мне...» «Да», — замелся Дин. «Но не прямо сейчас. У меня есть еще минутка». «Правда?» — пискнула я. «Я прогуляюсь вместе с тобой». сказал он: « Ты гуляешь и я пройдусь. Женщина загадка. Как-то раз я смотрела детективный фильм, в котором убийца расчленяет свою жертву и разбрасывает ее останки, а следователи находят их по одному и собирают из кусочков тело убитой. В фильме есть сцена, где они обнаруживают отсеченную ногу жертвы, но не могут установить ее личность, не найдя головы или хотя бы кисти. «А ведь хватило бы и пальца», — замечает один из детективов.